В ревизоре она приобретает, так сказать, всю полноту власти над людьми. Ревизор подлинная комедия характеров. Знаменитая немая сцена в конце пьесы это конец психологических функций персонажей, исчерпанности их динамизма. Здесь уже звучит итоговая авторская мысль, предупреждение об устрашающем возмездии. Предупреждение это иллюзорное. Трудно поверить, что Городнич не имеет опыта общения с настоящими ревизорами. Его страх преувеличен. Но так думал Гоголь. Сильная эмоциональная встряска ему казалась одним из средств нравственного преображения людей. Уже в 30-е годы Гоголь мечтает о большом эпическом полотне, посвященном России, и поэтому радостно воспринимает подсказку Пушкина, сюжета мертвых душах». Зарубежные впечатления не отвлекали от грандиозного замысла, даже обостряли и без того всепоглощающий интерес к России. В октябре 1841 года Гоголь приезжает на родину с первым томом великой поэмы «Мертвые души». Почему поэмы? Ведь по первому впечатлению «Мертвые души» скорее роман, Система характеров, обрисованных достаточно подробно, таковы главные признаки романа. В данном случае Гоголь отталкивался от пушкинского опыта. Если возможен роман в стихах, то почему бы не быть поэми в прозе? Но есть у художника и теоретические основания. В учебной книге словесности для русского юношества он пишет о меньшем роде эпопеи, Не роман, не эпопея, а нечто среднее. Таковы и мертвые души. Не роман в традиционной форме, небольшая эпопея в гомеровском стиле. Нет крупных исторических событий. Но все-таки эпопея в смысле исключительной широты воссоздания социальных нравов и типов. Хотя с одного боку, но вся Русь. «Оторванность от родины» Влияние реакционно- мистически настроенных друзей, слабость социально-теоретической программы — все это привело к тому, что, отказавшись от крайностей и выбранных мест, Гоголь возобновил в 1848 году, вернувшись в Россию, работу над вторым томом «Мертвых душ в тяжелом душевном смятении». Положительный образ России. Кто только не мечтал о нем — тот только не пытался представить его в искусстве. Огромный опыт русской культуры в течение всего прошлого столетия, однако подтвердил успех лишь одного художественного направления реалистически-критического. Внутренние связи великих деятелей культуры с действительностью рождали тот идейно-эмоциональный пафос, который был критическим И который смог привести и к художественной истине, называемой реализмом, и к подлинному эстетическому совершенству произведений, и в конечном счете к мировому значению нашего национального искусства. Гоголь пытался нарушить закон подобных связей, наполнить искусство иным отношением к русской жизни. С некой абстрактной точки зрения, это может быть и святое намерение, но конкретные усилия тогдашней России сопротивлялись ему. Но и великий художник Гоголь сопротивлялся общему своему замыслу. Свидетельство тому образ молодого помещика Тантентникова во втором томе «Мертвых душ», уже давно справедливо поставленный в один ряд с художественными типами, подобными Онегину, Рудину, Обломову. Рефлексия провинциального мыслителя со слабой волей и ограниченным взглядом на мир передана с немалой психологической достоверностью. И все же художника в целом постигла здесь творческая неудача. Главной виной всему утопическая вера писателя в разумную форму жизни при существующем порядке правления, при незыблемости крепостничества в этих условиях возможен идеальный помещик Константин Федорович Костанжогло. Хочет убедить читателя автор, сторонник патриархальности, изолированный от новейшей цивилизации, Костанжогло представляется писателю-человеком,